чтобы апостолы и пресвитеры разрешили их спор. Новые в Иерусалиме этот вопрос не был окончательно решен. До выступления Петра, который поддержал позицию Павла, будущие христиане не должны подвергаться обрезанию. Но зато они должны воздерживаться от идола жертвенного, и крови, и удовлетины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотят. Соборное решение было записано на бумаге и отправлено в Антиохию с Павлом и его сопровождающими. Этот рассказ можно считать основанием для доказательства распространения христианства среди язычников, окончательного его разрыва с иудаизмом. Во время своего второго миссионерского путешествия Павел побывал в ранее посещенных им местах, а потом с учениками отправился в Македонию через Троаду, Первым городом, где они провели несколько дней, был город Филиппы. Здесь они нашли немало последователей, но нашлись и противники. Павел изгнал из некой женщины, бывшей в услужении духа прорицания, который приносил большой доход ее хозяевам. Они пожаловались на апостола отцам города, и те приказали высечь Павла и его учеников и бросить их в темницу. Они чудом освободились из тюрьмы. Началось землетрясение причем попутно обратили в христианство темничного стража и его семью. Воеводы, не зная о случившемся, хотели тайно отпустить узников, но Павел потребовал, чтобы им принесли извинения за то, что их римских граждан публично били и посадили в тюрьму без суда, и спуганным отцам города пришло спросить прощения. Павел проповедовал Евангелие в Фессалониках, и в Верии, но был вынужден покинуть и эти города. В конце концов он попал в столицу Греции Афины, центр культурной жизни государства, где получил возможность выступить с проповедью на главной площади города. Проповедь слушали многие, но лишь некоторые присоединились к апостолу и его ученикам. Павел побывал в Каринфе и провел там довольно дней, Ему удалось обратить немало язычников, среди них был начальник синагоги, но иудеи выступили против апостола и привели его предсудилище. Однако проконсул Галлеон даже не выслушал их, сказав, что в религиозных вопросах они должны разбираться сами. Павел оставался еще некоторое время в Каринфе, а затем вернулся в Антиохию. Во время своего третьего миссионерского путешествия Павел побывал в Малой Азии, в городе Эфесе, где вел успешную миссионерскую деятельность среди последователей Иоанна Крестителя и в синагоге. Он сотворил несколько чудес. Если больные касались его платка или пояса, то у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Среди серебряников делавших серебряные храмы Артемиды, начался мятеж. Они боялись, что из-за успешных выступлений Павла они потеряют работу. Эфес славился своим храмом Артемиды, куда стекались толпы паломников со всего эллинистического мира. Итак, Павлу пришлось покинуть Эфес. Три месяца он пробыл в Элладе. Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. В Троаде он до полуночи беседовал с учениками. Во время его долгой речи юноша по имени Евтих погрузился в глубокий сон, выпал из окна с третьего этажа и умер. Павел, сойдя вниз, обнял тело юноши и воскресил его. Павел посетил те общины, которые создал во время своего второго миссионерского путешествия. Потом вместе с учениками пошел в Иерусалим. В храме иудеи узнали его и взяли под стражу с намерением убить апостола. Самосуд остановил тысяченачальник римского гарнизона по имени Лисий. Он разрешил Павлу произнести речь со ступеней храма, Но толпа не пожелала выслушать апостола, она требовала его смерти. Тогда Лисий велел отвезти Павла в крепость, чтобы узнать, по какой причине так кричали на него. Когда же Лисий узнал, что Павел — римский гражданин, которого запрещается наказывать без суда, он повелел отвезти апостола в Синедрион. Но поскольку в Синедрионе заседали саддукеи и фарисеи, которые никак не могли договориться между собою,